4 В то утро червоточина иной раз дребезжала так громко, что даже вставленные в уши патроны не могли полностью заглушить этот мерзкий звук. В такие моменты Сюзанне казалось, что у нее разжижается переносица, а посмотрев на Джейка, она увидела, что у того из глаз текут слезы. Не потому, что он грустил или его что-то расстроило. Нет, просто слезные железы вышли из-под контроля. Она не могла выбросить из головы этого игреца на пиле, которого помянул мальчик. «Звучит, как гавайская гитара», — крутилась и крутилась мысль, пока Эдди толкал ее кресло-каталку, лавируя между автомобилями. «Звучит, как гребаная гавайская гитара. Не правда ли, мисс такая черная красавица?» С обеих сторон автострады червоточина уже забиралась на насыпь, своим мерцанием изгибая силуэты деревьев и элеваторных башен. Она наблюдала за путниками, как голодные звери в зоопарке могли наблюдать за пухленькими детьми, пришедшими посмотреть на них. Сюзанна вспомнила червоточину в каньоне молний, жадно тянущуюся сквозь дым к людям латиго, затаскивающую их в себя, не говоря о тех, которые сами шли к ней, как зомби в фильмах ужасов. А потом вновь подумала о том психе из Центрального парка с пилой. «Звучит, как гавайская гитара, не так ли? Сосчитана одна червоточина, и звучит она, как гавайская гитара, не так ли?» И когда она решила, что больше этого не выдержит, Червоточина опять начала отступать от автострады И-70, и ее дребезжание сразу ослабло. Сюзан даже смогла вытащить патроны из ушей. Чуть трясущейся рукой засунула их в карман на боковинке кресла. Это червоточина едва нас не достала, — просипел Эдди. Сюзанна оглянулась, увидела, что глаза у него красные, а щеки мокры от слез. «Не волнуйся, крошка Сьюзи. Слезные железы, ничего больше. От этого звука они открылись как ворота». «Мои тоже. А у меня еще голова раскалывается», — добавил Джейк. «Роланд, у тебя остался аспирин». Роланд остановился, порылся в карманах, вытащил пузырек. «А тебе еще довелось увидеть Клея Рейнольдса?» Спросил Джейк, запив две таблетки водой из бурдюка, который он нес. «Нет, но я знаю, что с ним случилось. Он собрал банду, частично из дезертиров армии Фарсона. Начал грабить банки. В нашей части мира. К тому времени грабители банков и разбойники уже могли не бояться стрелков». «Потому что стрелки занимались Фарсоном», уточнил Эдди. «Да». Но Рейнолдс и его люди угодили в ловушку, расставленную одним умным шерифом. Он превратил главную улицу города Оукли в стрельбище. Шестерых из десяти положили сразу, оставшихся повесили. В том числе и Рейнолдса. «Случилось это меньше, чем через год, на широкую землю». Он помолчал. На той улице убили и Коралл Торин. Она стала любовницей Рейнолдса. Участвовала в грабежах и убивала наравне с мужчинами. Какое-то время все молчали. Лишь в отдалении подвывала червоточина. Внезапно Джейк побежал к кемперу. Под дворником на лобовом стекле белел листок. Джейку пришлось подняться на цыпочки, чтобы достать его. Хмурясь, он пристально вглядывался в него. «И что там написано?» — спросил Эдди. Джейк протянул листок ему. Эдди глянул на него, передал Сюзанне, она, прочитав Роланду. Роланд посмотрел на листок, потом покачал головой. «Я могу разобрать лишь несколько слов. Старая женщина, темный человек. Что означает остальное? Прочитайте». Джейк взял у него листок. «Старуха из снов в Небраске». «Звать ее Абигейл», — он помолчал. «И еще ниже. Темный человек на западе. Может, в Вегасе?» Джейк вскинул голову, взглянул на стрелка, на лице отражались недоумение и тревога, рука с запиской дрожала. Но Роланд смотрел на дворец, перегородивший автостраду. Располагался он на востоке, а не на западе, и был скорее светлый, чем темный. На Западе, повторил Роланд, темный человек, темная башня, и всегда на Западе. Небраска тоже к западу от Канзаса, правда, голос Сюзанны не доставал уверенности. Не знаю, так ли важна эта Абигейл, но. Я думаю, она героиня другой истории, прервал ее Роланд. «Но истории близкой к этой», — вставил Эдди, — «которая примыкает к ней». «Ты, безусловно, прав», — кивнул Роланд. «И нам, возможно, еще придется иметь дело и со старухой, и с темным человеком. Но сегодня наша цель на востоке. Пошли». И они зашагали дальше.